Глава двадцать первая. Недопонимание. Дрожащими пальцами разрываю край конверта. Он никогда не пишет мне по хорошему поводу. А учитывая слова ректора, хорошим он не будет точно. Отступаю к диванчику, чувствуя, как кружится голова, и сажусь, разворачивая бумагу. И тут же вздрагиваю. Полное имя всегда меня пугало. «Айзл Мне кажется, я четко обозначила условия твоего обучения в Академии магии. Ты должна интересоваться только учебой, чтобы развить свой магический потенциал до максимально возможного уровня. Если тебе наскучила учеба, я с радостью приеду и заберу тебя домой, чтобы ты поскорее приступила к своим основным обязанностям. Мне прислали интересную карточку, на которой видно, что ты тратишь свободное время на ночные прогулки с мальчиками. Некоторые из преподавателей считают тебя дерзкой и невоспитанной. Мне начинает казаться, что отправление тебя в академию было большой ошибкой. Меньше чем через неделю в вашей академии намечается благотворительный вечер. Я не собирался на нем появляться, знаешь, как я ненавижу эти сходки меценатов. Но ты просто не оставляешь мне выбора. Я должен лично убедиться в твоем целомудрии, И порядочности. Думаю, на этом твое обучение можно сворачивать. Прощайся с друзьями и начинай собирать вещи. Привезу тебе платье из ульды. Оно должно хорошо сесть по фигуре. После праздника отправимся на утес снежных бабочек. Я помню, тебе там понравилось. С каждой новой строчкой мое тело остывало на один градус. Так что к концу письма меня по-настоящему трясло. «Проклятье! Он же просто не может! Я... я должна всё исправить!» Показать, что он неверно всё понял. Неожиданно в кабинет врывается принц. Едва не сбивает меня с ног. «Стой! Ты куда?» Пытается поймать меня за руку, но я уворачиваюсь. Становится так обидно. Мы не сделали ничего плохого. И зря. Хоть повод был бы. Всё зря. «Чего ты пристал ко мне? Иди к своим фанаткам! А у нас ничего не было и не будет!» Принц изгибает бровь, а после наклоняет голову к плечу. «Эм, допустим. Сделаем вид, что я понял, о чем речь. Скажи только, проект Филдса мы тоже будем игнорировать? Нас отчислят, помнишь?» «Мне все равно! Меня и так заберут домой! Из-за тебя!» Разворачиваюсь. И бегу прочь. Да, это несправедливо и, пожалуй, даже жестоко. Он хотел мне помочь, а я снова накричала на него. Не знаю, почему я так себя веду с ним. К счастью, принц не стал меня преследовать. Сама не замечаю, как оказываюсь у кафетерия. Пара еще идет, так что внутри никого. Зачем-то вхожу и иду к столику, где все случилось. «Плохое утро!» я вздрагиваю от неожиданного приветствия, но выдыхаю, заметив за прилавком баристу. Вроде того. Отступаю от столика, где проходило свидание, и сажусь на высокий стул. «Тогда за счет заведения», — улыбается парень. На табличке с именем написано «Дик». «Тебе взрывную карамель, как всегда?» Настораживаюсь. «Он запомнил? Почему?» Здесь же бродят сотни студентов. Странно. А может, у меня паранойя, а у него просто хорошая память? Да, спасибо. Не за что. Хочешь рассказать, кто из преподавателей тебя выставил? Он ставит передо мной чашку. Нет, я... у ректора была. Плохие новости. Дик кивает на смятое письмо, которое я всё ещё сжимаю в кулаке. Вроде того, прячу бумагу в карман. Да и просто навалилось всё. Может, я смогу помочь? Я хмурюсь, не понимая, чем можно помочь в такой ситуации. После принца уже всё кажется подозрительным, запретным и опасным. Но Бористо удивляет, неожиданно доставая из-под стойки блюдце с кексом. Вишнёвым, судя по всему. «Угощайся!» «У тебя такой вид, будто ты не завтракала!» Дик подмигивает мне. «Сейчас перекусишь, и всё будет выглядеть не настолько паршиво, как сейчас!» «Это чертовски мило, и следовало бы сгореть от смущения, но я почему-то думаю о том, что на это может сказать принц. С другой стороны, какое мне дело? Мы же с ним...» «А что мы с ним?» «Эй!» Дик подаётся вперёд. Я угостил тебя не для того, чтобы ты плакала. Я не собиралась. Ну, конечно. Он усмехается и кладёт руку поверх моей ладони, всё ещё сжимающее злополучное письмо. Давай я это выброшу. Вау! Доносится от двери так неожиданно, что я подпрыгиваю. Значит, у нас ничего не было и не будет, потому что меня заберут? А у вас всё прекрасно и можно? Я медленно поворачиваю голову и встречаюсь со взглядом принца. «Вот же ж!»